Глава вторая. В Внеизвестная. Погруженный в полную темноту, Убрайен вначале почувствовал постукивание по голове. Он смутно услышал приглушенный крик. Постукивание повторилось. Затем бедуинские плащ над головой начали дергать. Убрайен понял, что кто-то пытается привести его в чувство. Воющий рев самума прекратился. Ураган из песка и пыли прошел. Нащупав пальцами край плаща, он стащил его с головы и услышал резкий крик и хлопанью крыльями. Все еще ошеломленный, он осмотрелся. Большая часть пыли из воздуха уже осела. Обрайн набрал полную грудь оживляющего воздуха и его зрение начало проясняться. У левого крыла самолета сидел большой сокол. Его кривой клюв был раскрыт, птица словно угрожала ему. Американец осторожно извлек пистолет и направил его на необычного гостя. Птица не пыталась ни улететь, ни напасть. Убрайен опустил пистолет. Неужели сокола застал саму, и, как и пилот, Он укрылся под защитой дворца, а потом своими криками и дерганием привел в себя и спас его от удушья. Несомненно, это ученый сокол, с которым охотились арабские принцы. Неожиданно пришло осознание, что он умирает от жажды. У Брайан положил пистолет, рывком распахнул шкафчик и достал фляжку. Хоть и теплая, вода чудесным образом Оживило его. Он промыл пыльные и горло и напился. Когда фляжка наполовину опустела, он остановился и налил немного воды в крышку. Сокол тут же прыгнул ему на левую руку. Он вытянул пыльную с взъерошенными перьями шею и погрузил кривой клюв в воду. Первым побуждением у Брайана, когда птица прыгнула ему на руку, было отбросить ее но тут он увидел у нее на ноге металлическое кольцо. Присмотревшись внимательней, он понял, что кольцо из тонкого медного листа и покрыто вырезанными по металлу знаками. Он очень осторожно достал свой носовой платок. И когда сокол перестал пить и распрямил шею, О'Брайан накинул платок ему на голову. Птица не делала попыток вырваться или сбросить покров. Обраин посадил ее на крыло самолета и завязал платок на шее. Птица спокойно отдыхала. Очень просто оказалось снять кольцо с лапки. Обраин распрямил металлический лист и наклонился, разглядывая надпись. Он ожидал увидеть современное арабское письмо. К его изумлению. Первый же взгляд показал, что эти знаки очень похожи на древние надписи в разрушенном дворце. Ошибки быть не могло. Хоть надпись сделана полукурсивом, она не только напоминает письменность во дворце. Это та же самая письменность. Еще поразительнее оказались слова, которые Убрайен разобрал на недавно написанных строчках на меди. Вскоре он расшифровал каждое слово, потому что большинство знаков было ему понятно, а контекст позволял понять смысл остальных. Это было послание. Послание, которое могло быть написано три тысячи лет назад. «Ваал, бог огня, брат Иштар, приди в чашу! Спаси стару! твою богиню-жрицу от темной тигры, жрица твоего врага, злого обитателя Ирема. Убрайен дважды перевел послание, чтобы быть уверенным, что не ошибся. И чем больше о нем думал, тем непонятнее оно становилось. Надпись была такой недавней, что даже легкие царапины, нанесенные острым пером на мягкой меди, оставались четкими и хорошо видными. Но со времен Мухаммеда во всей Аравии нет ни одного араба, который осмелился бы молиться Ваалу, проклятому языческому богу предков. Убрайн в замешательстве подумал, что какой-нибудь исследователь нашел древнюю молитву и позабавился, копируя ее на медном листке. Возможно ли это? но подражатель скопировал бы древние прямоугольные формы раннего арабского письма. И эта надпись сделана полукурсивом. Еще один вопрос. Сокол, несомненно, прилетел из самого сердца великой пустыни. Даже стервятники не могут пролететь над обителью пустоты, где нет никакой жизни. Еще менее вероятно что сокол прилетел издалека и пересек всю пустыню. Самум захватил сокола где-то далеко от развалин, в середине обширного, не ненанесенного на карты океана песка. Другой вопрос. В послании Мольбе говорится об реми и о Чаше Ваала. Но что еще значительней, автор надписи Истара называет себя богиней-жрицей. Такое сходство с надписями в разрушенном дворце не может быть просто совпадением. К тому же еще эта арабская легенда о саде и Рема. Неожиданно Обрайен понял. Далеко в пустыне, веками отрезанные от всего мира, по-прежнему существует оазис, ставший основой легенды о райша Дада. Название Чашева Алла. Позволяет предположить, что такой оазис может существовать посредине страшного опустошения. Во все стороны на север, юг, запад, восток, в кольце Прибрежных гор и ниже их уровня лежит дехан или пустыня. Во время сезона дождей большие прибрежные долины несут воды паводка в сухую центральную пустыню. И если в сердце этой сухой пустыни Есть низкий бассейн или чаша. Здесь могут подниматься воды из-под песка. Возникнет плодородный оазис. Воображение у Брайана разыгралось Он представил себе заросшие пальмами углубление в середине Песчаного океана, остров в море истории, с языческих времен, отрезанный от остального мира. И его покрытые пылью лицо загорелась восторгом прирожденного искателя приключений. С ним самолет, способный на долгий перелет, и еще сокол. Он сможет использовать обоих. Было просто связать крылья и ноги покорной птицы. Если сокол прилетел из Рема, он приведет его прямо домой. Убедившись в том, что его гид надежно привязан, О'Брайен принялся тщательно проверять самолет и особенно двигатель. Через час самолет был свободен от песка и пыли, и мотор работал размеренно. Работая, О'Брайен сытно поел, и теперь ничего не задерживало его старт в неизвестное. Он посадил сокола в сиденье перед собой и надел шлем с большими темными очками, чтобы защитить глаза в пыльном воздухе. Мгновение, и пропеллер завертелся. Еще несколько ярдов колеса шасси тяжело вязли в песке, но, наконец, крылья подняли самолет в воздух. Он быстро поднимался и скоро был уже над облаком пыли и песка, все еще висевшим над пустыней, как следствие самого. Сокол, испуганный ревом мотора, дрожал и вел себя тревожно. Как только Убрайн снял покров с ее головы, птица расправила помятые бурей крылья и поднялась в воздух. Взлетев, она широким кругом облетела самолет. После второго круга сокол сориентировался. Его круговой полет стал прямой линией, и птица, как стрела, полетела в сердце огромной пустыни. Убрайн был доволен. Сокол отвернулся от всех известных плодородных земель. Он устремился в неизвестное. Американец решительно улыбнулся и полетел вслед за птицей. Но как не быстро летел самолет, Брайан вскоре обнаружил, что отстает. Однако гид летел по прямой линии, и этого было достаточно, чтобы проложить курс. Летчик по компасу проверял и перепроверял направление, пока черная точка, в которую превратился сокол, не исчезла в пурпурной дымке пыли. С высоты почти ровная поверхность пустыни казалась огромным мелким бассейном. Изредка из песка выступали окаимленные черным вулканические кратеры, полные беловатого порошка или одинокие хребты, поднимающиеся над обширными песчаными волнами. Однажды у Убрайену показалось, что он видит древние руины, почти погруженные в песок, но они были далеко слева, и он не был уверен. в концу третьего часа полета солнце начало клониться к западному горизонту. Убрайен решил садиться на ночь. Если он продолжит полет в темноте, может пролететь на несколько миль мимо или вообще не заметить большой зеленый оазис и затеряться в пустыне. Когда садящееся солнце через туманную дымку стало казаться ярко-красным, летчик неохотно начал пологий спуск. Закат был невероятно ярким. Лучи красного света прорывались сквозь пыльную дымку, как потоки расплавленной лавы. И далеко впереди какой-то предмет сверкнул необычным светом гораздо ярче окружающего песка. Обрань снова поднял нос самолета и увеличил скорость. Между закатом и ночной темнотой есть еще короткий период тропических сумерек. Да, верно, блеск превратился в отражение красных солнечных лучей от хребта белых гор. Убрая, охваченный возбуждением, смотрел вперед. Перед ним не низкий кряж и не ряд холмов, погребенных в песке, но самый настоящий горный хребет. Блеск совершенно неожиданно померк. Солнце село. Но быстро летящий самолет был уже достаточно близко, чтобы пилот смог в угасающем свете разглядеть призрачные очертания белых горных вершин. Тьма охватила обширные пространства песка, но на вершинах еще задержались сумерки. О'Брайан с хладнокровной расчетливостью продолжал держаться курса. И вскоре под ним показались покрытые тенью ночи вершины. Он летел к серым вершинам. Еще минута, и он стал осматриваться в поисках ровного места. Такое место показалось слева. Обрайен на уменьшенной скорости сделал над ним круг, выбрал место для посадки и сел без происшествий на длинной полосе белого мрамора. И сразу выпрыгнул, чтобы привязать самолет к большому камню. Принимая эти предосторожности, он бросал любопытные взгляды вниз со склона горы. Но земля внизу уже была покрыта глубокой тьмой. Убедившись, что самолет надежно привязан, О'Брайан снова забрался в кабину, чтобы поесть и отдохнуть после долгого напряженного полета. Не успел он кончить есть, как прилетел ночной ветер с далекого склона горы. Летчик радостно сделал глубокий вдох. Ветер не сухой и полный пыли, как в пустыне. Он чистый и слегка влажный. И в то же время насыщен удивительно сладкими ароматами. Не нужно зрение, чтобы понять, что оазис рядом. Сад и Рема! воскликнул он. Сад и Рема в чаше вала! Ароматы благословенной Аравии! Неужели мне это снится?» Больше часа О'Брайен просидел неподвижно и напряженно, насторожив все чувства. Ночной ветерок усилился, стал сильным ветром снизу, из невидимого углубления на северо-востоке, из которого поднимались замечательные ароматы. Неожиданно далеко внизу, в долине, послышалось глубокое низкое рычание. Убрайен схватился за рукоять своего длинноствольного автоматического пистолета. Такой рев может издавать только лев. Но если в долине есть лев, должна быть и крупная дичь. Вскоре теплое и ароматное дыхание оазиса уступило холодному ветру с другой стороны гор с быстро остывающих песков пустыни. О'Брайен плотнее закутался в свой бедуинский плащ и лег на сиденье, чтобы сохранить тепло. Впервые со времени Самума он подумал о человеческой стороне этого необычного послания, которое привело его в этот забытый сад прошлого. «Какая она эта и стара, называющая себя богиней-жрицей!» «И тигра!» другая жрица от которой старо просила увала помощи две женщины обе дочери народа который вне всяких сомнений более двух тысяч лет отрезан от всего остального мира длинная процессия образов прошла в его сознании портреты мужчин и женщин выгравированные на стенах разрушенного дворца в пустыне Некоторые привлекательны, другие просто ужасны. Но О'Брайен знал, что арабские женщины бывают очень красивы. И, естественно, представлял себе богиню жрицу и стару как величественную и соблазнительно очаровательную восточную красавицу. Имя тигра намекало на тигрицу, и он представлял ее себе отвратительной и жестокой. А их народ... Обитателей оазиса он рисовал себе похожими на племена с прибрежных холмов, только еще поклоняющиеся Валу и другим богам Древней Аравии. Но даже эти фантазии и удивительные возможности, которые может принести следующий день, не смогли преодолеть напряжение и усталость последних 24 часов. Полночь застала искателя приключений. Спящим крепким сном, в котором он мог стать легкой добычей любого хищника снизу. Но в эту ночь никакой зверь не поднимался в поисках добычи на безжизненную вершину.